Ужас его был тем больше, что всяк сопляк с высших циклов знает, пламя Эбенори холодно для обычных субстанций. Коль скоро произошло воспламенение, значит, ты повстречал нечто матерое, истое, да вдобавок диковинное, ибо почти все измененные вещи к пламени Эбинори не чутки так же, как и обычные субстанции». Впечатлительность недоофицера спасла Эгину жизнь, потому что полуторный меч в руках этого мальца не оставлял ему никаких надежд, пока тот срывал с себя куски шкворчащей дряни, рвущей плоть взбесившимися щупальцами и жгущей его ярким пламенем. Походя, оглушив раненого в ноги офицером удары рукояти облачного клинка, Эгин подошел к перепуганному молокососу Отлично проведенный метлой ветров выбил меч из его рук и ударил лбом в подбородок. Сломанная челюсть стоит жизни, а впредь будет знать, как в живого человека факел Эбинори тыкать. У болела болело все, что может болеть. Даже желудок разнылся от через полосицы напряженного ожидания и страха. Звуковая магия и раздавленное время выпили его силу оставив на самом донце его телесного сосуда несколько капель, без которых он не смог бы даже дышать. И если бы в следующем помещении Эгин не увидел то, ради чего он пришел сюда, то, наверное, уснул бы прямо на ходу. Залитые светом Эбинори, перед Эгином расстилались цепи и гряды холмов огнетворительного зелья. Это поле показалось ему бескрайним. Ают исправно выполнил в свое время статьи соглашения об аренде Медового берега и поставил боевых припасов на 10 лет вперед. Несмотря на расточительное использование во время урталаргийской бойни и штурма Генсавера, их еще оставалось достаточно. Вполне достаточно для того, чтобы смешать с землей не две, а 20 баронских дружин. Между этими огнеопасными холмами чьи верхушки доходили эгину до колен, были насыпаны более высокие земляные валы высотой почти по пояс. Видимо, варанцы полагали, что в случае воспламенения одного холма земляная обкладка на время спасет от общего взрыва или, по крайней мере, понизит вероятность такового. Тело само делало свою работу, извлекало фитили, снятые с части трофейных снарядов огневержцев, свивала их по два и по три для достижения потребной длины, прокладывала их от холма к холму через земляные насыпи. Осознание Эгина тем временем искало ответ на непростой вопрос. Оставить двух обездвиженных офицеров умирать здесь от огня и удушливого дыма или все-таки вытащить их на гребень стены, потеряв еще щепить драгоценных мгновений». Раньше подобная дилемма показалась бы ему высосанной из пальца. Они исполняют свой долг, он свой. Умереть при исполнении долга сладостно и почетно. Следовательно, эти двое умрут сладостно и почетно, и никаких вопросов. Победила спесь и гордость бывалого профессионала. Никаких вопросов не было бы, если бы он их зарубил на месте. Но коль скоро он уже истратил одну щепоть драгоценных мгновений на то, чтобы не убивать этих офицеров. Значит, истратит еще одну ради их спасения. Хватит с него и рах саванна опоры единства Тенна, с которым он обошелся, как последняя свинья. Взбодрить Игина сейчас могла только новая смертельная опасность. Поэтому он, не колеблясь, поджег все фитили, имеющие, как он оценил на глазок, минутную задержку. Когда он поджигал последний... Первый уже сгорел наполовину. Итого 30 ударов сердца милостивые геозиры. 27. Он подхватывает подмышки молокососа с полуторным мечом. 19. Молокосос за дверью. Стонет, приходит в себя. Вдали на стене слышны встревоженные голоса караульных. 15. Офицера приходится бесцеремонно тащить за ноги, слишком тяжелый. 13. Мимоходом брошенный взгляд в замутившиеся кровавой слезой глаза Тэна. «Тэна? Может, его тоже так звали? Даже подлинные имена офицеров свода нет-нет, да и повторяются. Тен, да не тот!» 12 облегченный вздох. 10 и этот офицер за дверью тоже. «Чтобы ее не распахнуло истечением раскаленного воздуха, заклиним-ка ее вот этим мечом». Это и в его на интересах Фонтан огня может напрочь отжечь веревку. Восемь. Еще пара алебардистов, теперь уже совсем близко. Три. Он, наконец, может спрятать дымящийся от крови клинок в ножны, а ведь небосклон на востоке уже сереет. Два. Эгин на стене. Линь прожигает ладони. Он не подтормаживает спуск ногами. Нужно оказаться как можно ближе к... Как он оказался в лесу, вспомнить так и не смог. Барабанные перепонки отказывались служить. В восприятии не было ничего, кроме ползущих по краям радужки малиновых пятен и мягкой пульсации крови за висками. На мокром снегу метались черные тени и багровые сполохи. Хозяйственное крыло полыхало от фундамента до верхнего изубренного края каменной кладки. Охваченная огнем крыша лежала отдельно на поляне справа от Эгина.